РАБСТВО И САРАЦИН Характерным примером всемирной исторической реализации морального прогресса является устойчивая отмена рабства, которая всегда была морально предосудительна. Во все времена было злом вывозить людей против их воли с их родины, продавать их и подчинять интересам маленькой группы рабовладельцев, которые в случае крайней нужды могли телесно истязать или даже умертвлять их, если они не исполняли их волю. Существование моральных самоочевидностей и морального прогресса означает не то, что мы автоматически становимся лучше, но лишь то, что мы можем стать лучше. Как мы и кем мы хотим быть отчасти находится в наших руках. Ханс Йонас метко формулирует это, когда пишет. Человек является творцом своей жизни именно как жизни человеческой. Он формирует собственные условия в соответствии со своей волей и потребностями, и ничто, кроме смерти, не делает его беспомощным. Ни прогресс, ни регресс не появляются автоматически, но зависит от того, обладаем ли мы формой общества, ориентированного на сотрудничество, сосуществование и мирную стабильность. Любая форма общества возникает из множества действий индивидов и никогда не навязывается нам откуда-то сверху, скажем, экономическими и политическими элитами. Общественные процессы, такие как цифровизации, также идут не автоматически, но являются результатом и выражением многих отдельных действий и решений, к которым относится все то, что ежедневно делает и чем занимается каждый из нас. При модерне, после долгих эпизодов жестокого рабства, которые в основном осуществлялись в рамках исходящей из Европы колонизации вне европейских регионов, в какой-то момент все пришло к моральному прогрессу, когда рабство было официально отменено. Этот моральный прогресс состоял не в том, что до тех пор никто не замечал, что рабство морально предосудительно, нужно было всего лишь спросить рабов. У другой стороны, той стороны рабовладельцев, также случались эпизоды понимания предосудительности собственных действий, из-за чего вся система рабства могла поддерживаться лишь за счет того, что порабощенные дегуманизировались с помощью псевдотеорий, к которым, в частности, относилась расовая теория. Одновременно, особенно в XVIII веке, но отчасти уже и раньше, развивались тенденции к признанию очевидной человечности рабов. Этот всплеск наступающего морального прогресса со стороны рабовладельцев связан с возникновением протестантских религиозных общин США, но также и с французской революцией, повседневным сопротивлением рабов, которое регулярно выливалось в восстание, в основном жестоко подавлявшиеся. Со стороны угнетателей с противоположным знаком, то есть со стороны тех, кто прямо или косвенно получал выгоду от рыбовладения, возник нововременной расизм который считал, что людей можно подразделять на группы, которые в силу определенных биологически измеряемых, в основном фенотипически видимых характеристик, демонстрируют определенные черты характера и способы поведения. Мы знаем сегодня, спустя века российской псевдонауки, что человеческих рас не существует. Но и во времена жестокого расизма многие осознавали это обстоятельство. Всегда были люди, понимавшие, что людей в действительности нельзя распределять по расам и оценивать их согласно этому распределению. Мы заглушаем эти голоса, если считаем, что рабство и расизм все еще существующие, просто уже не в правовой и государственно легитимированной форме, как раньше в США или Южной Африке. В прошлом были морально приемлемы, так как тогда этого не могли знать так хорошо. Чтобы жестоко притеснять людей или даже систематически уничтожать их, и всегда нужно обесчеловечивать или, по крайней мере, сильно обесценивать посредством псевдоаргументов, покоящихся на очевидно ложных допущениях и искаженных научных данных. Это касается рабовладельцев точно так же, как и национал-социалистов и нынешних неонацистов, но также, очевидно, ложных в научном плане тезисов об интеллекте, культуре, наследственности и религии, которые распространял Тила Сарапсин, следуя традиции евгенических тезисов британского естествоиспытателя сэра Фрэнсиса Гальтона, двоюродного брата Чарльза Дарвина. Его исследования интеллекта, помимо прочего, привели к тому, что тысячи женщин в одной Калифорнии около 20 тысяч стерилизовали, так как они якобы были недостаточно умны, чтобы зачать умных детей. Просто чтобы найти и привести пример, совершенно в духе Гальтона, Сарацин утверждает, Все говорит в пользу того, что успехи европейских мусульман в образовании, которые значительно ниже средних, обусловлены культурно в конечном счете укоренены в религии и сформированы ею культурной среде. Факт этого отставания, к сожалению, изменить нельзя. Это высказывание, как и большинство спорных высказываний Сарацина, легко опровергнуть, ведь успехи европейских мусульман в образовании в XII веке, когда часть Европы, прежде всего на юге нынешней Испании, находилась под мусульманским господством, привели к главным интеллектуальным достижениям современной математики. Мы используем арабские, а не римские цифры, и главное слово сегодняшнего технологического прогресса — алгоритм — восходит к одному математику родом из сегодняшнего Ирана, который столетия назад занимался наукой и преподавал в Багдаде. Ислам, что бы именно это ни значило, по меньшей мере не враждебен науке. Даже у совершенно отсталых в плане демократии странах, таких как сегодняшняя Саудовская Аравия или Эмираты, есть впечатляющие достижения в области исследований финансов, как и архитектонические мегаструктуры, а с ними и прогрессивные интеллектуальные достижения. Это, в свою очередь, противоречит ложному тезису Сарацина, что уровень университета в исламском мире низок в математике и естественных науках, так как без университета в арабском мире, которым на данный момент, помимо прочего, относятся Нью-Йоркский университет в Абу-Дабе, как и Сорбонна в Абу-Дабе, и турецкие университеты, где порой ведутся выдающиеся передовые исследования во всех областях, сегодня вообще не было бы современной математики и естественной науки, что вполне следует считать передовым историческим. Моральный прогресс возможен и в темные времена, так как никакая очередная ужасная эпоха не мрачна настолько, что моральные факты могут быть полностью непроглядны. Хотя и существовали несправедливые системы, в частности, германский рейх под национал-социалистическим господством, который всеми силами, строя обдуманные планы, пытался разрушить доступ к познанию моральных фактов, чтобы полностью дегуманизировать, а затем уничтожать группы людей, прежде всего евреев. Конечно, не лучше обстояло дело с японским расизмом, который стал спусковым крючком Второй мировой войны в Восточном полушарии и сперва был направлен прежде всего против китайцев и корейцев. Со Второй мировой войны многие части человечества, даже если еще далеко не в широких масштабах, ввиду ужасов прошлого века, на какое-то время решили дать дорогу моральному прогрессу и принять разные институциональные формы демократического правового государства.